Глава третья. Инспектор прошла сквозь ряды полицейских, которые расступились, освободив ей путь к месту преступления. Никто даже не посмотрел на неё. «Меня здесь ждут. Так какого чёрта нужно Брайанту?» — подумала детектив, чувствуя, что сержант идёт за ней. Истеричка грёбанная. Полицейские в форме раздвинулись, и Ким замерла на месте, как вкопанная. На несколько мгновений все звуки вокруг неё замолкли, движение прекратилось, а взгляд остановился на открывшейся перед ней сцене. Во рту у неё мгновенно пересохло, и она испугалась, что сейчас потеряет сознание. Ким почувствовала, как Брайант поддержал её за локоть. Она повернулась и посмотрела на него. Лицо у него было сосредоточенным и испуганным. И только теперь до неё дошло. Она поняла, от чего он пытался её защитить. Инспектор с трудом сглотнула и повернула голову, стараясь избавиться от ощущения заторможенности в движениях. Прямо перед ней, прислонившись спиной к батарее, сидел измождённый молодой человек лет двадцати с чёрными волосами. Его остекленевшие мёртвые глаза смотрели прямо, а голова завалилась на левое плечо. Джинсы скрывали ноги спички. Молочно-белые руки, чуть толще, чем бильярдные кии, торчали из коротких рукавов футболки. Он был мертвее мёртвого, но его тело неожиданно зашевелилось и ритмично задёргалось. Ким проследила за его правой рукой, которая немного отходила от туловища. Она была пристёгнута наручниками к батарее и к кисти девушки, над которой трудились парамедики, из-за чего его мёртвое тело судорожно дёргалось. Постепенно Ким вернулась способность слышать, как будто кто-то снял с неё наушники. «Думаю, её лучше увезти, Джефф», — сказал один из парамедиков. «Нам уже дважды пришлось приводить её в себя, и в следующий раз...» Он замолчал, потому что дальнейшие объяснения были излишни. Ким отошла в сторону, а парамедики легко положили девушку на носилки. Жизнь важнее любых улик, и никто не начнёт расследование, пока парамедики не закончат. Они даже ни разу не крякнули, когда поднимали тело. Девушка была ещё больше измождена, чем мёртвый юноша, лежавший рядом с ней. Её кости обтягивала тончайшая кожа, которая в некоторых местах висела клоками. Юное лицо было костлявым, с выступающими скулами и подбородком. Глаза были обведены тёмными кругами, а на теле виднелось множество болячек. Когда её понесли к дверям, она негромко застонала. По пути один из парамедиков ногой отпихнул в сторону какой-то предмет. к Ким услышала, как Брайант резко втянул воздух, увидев, что это пустая бутылка из-под кока-колы. Ким оглянулась вокруг, стараясь собраться с силами. Она ждала, что все окружающие будут смотреть только на неё, ожидая её реакции. Реакции, от которой каждая клеточка её организма готова была завопить в голос. Но никто не обращал на неё никакого внимания. Конечно, нет. Ведь они ничего не знают. Мальчик и девочка, пристёгнутые наручниками к батарее, бутылка из-под колы. И такая же квартира, расположенная несколькими этажами выше. Удушающая жара за окном. Мёртвый мальчик и живая девочка. Они не знают, что всё это — живое воплощение самой трагической сцены в её жизни. А вот Брэнд знает, но и то не до конца. Ведь сегодня как раз минуло 30 лет. Об этом в книге «Марсонс. мой крик».